Глава 6. Пробуждение. Мои поздравления, мастер. Перенос памяти и синхронизация полностью завершены. Сценарий хроники Акаши успешно завершён. Удалить хранилище данных. Данными. Подтверждаю удаление магического конструкта. Негативный эффект заклинания рассеян. Освобождено 20 единиц интеллекта. Базовое значение интеллекта 31 единица. В глазах просветлело. Как же долго я этого ждал. Уже какое-то время я вполне осознавал, кто я и где нахожусь. Большая часть воспоминаний вернулась. Трудно сказать, остался ли я ребёнком или стал уже взрослым. Восстановление происходило очень медленно. С одной стороны, я всё ещё та самая дикая и весёлая Йола, мне интересно играть в игры Немо и вообще чувствую себя полноценным ребёнком. С другой стороны, я не по годам. И обладая воспоминаниями и знаниями 20-летнего студента-программиста, мозг четырехлетнего ребенка для меня, мягко говоря, тесноват. Сложно сосредоточиться, мысли как в тумане, будто видишь сон и не вполне себя контролируешь. Хроники Акаши это по сути чит, программа для обхода законов системы. Для ее успешного запуска потребовались колоссальные для детского сознания ресурсы. Мой интеллект снизился аж на целых 20 единиц. Если бы я не успел быстро его прокачать, то активация чита меня бы попросту убила. Только за счёт прирождённого мыслителя в резерве оставалось каких-то несчастных 1-2 единицы интеллекта. Так что, наверное, я был очень глупым ребёнком. К тому же, моё развитие сильно затормозилось, ведь с точки зрения системы мой базовый интеллект без учёта бонусов был равен 10, и для прокачки требовалось в 10 раз больше усилий, чем обычным детям. Впрочем, со временем эта разница почти сошла на нет. Спасибо Нема, которая изо всех сил старалась повысить все мои способности. Да и просто следила, чтобы я не погиб по собственной глупости. Я оставил ей несколько простых состряпанных на скорую руку игр, которые помогли бы мне развиться. Но теперь я понимаю, что пробелов осталось очень много, и часто и просто приходилось импровизировать. Думаю, она много анализировала VR-игры из моей памяти и пыталась их воссоздать. Гонки по дому и догонялки с другими детьми целиком ее заслуга. И вот теперь, когда перенос завершён, негативный эффект пропал, интеллект с учетом бонусов разом скакнул до 44 единиц. Стало легче думать и попросту дышать. Вот почему я так ждал этого сообщения. Ну и теперь можно уверенно сказать, что все прошло хорошо. То ли боги админы не заметили нашу маленькую хитрость. Толи решили, что такой способ не нарушает никаких дурацких правил, или что раз уж я исхитрился провернуть подобное, то заслуживаю своей награды. Не знаю. В любом случае операция завершилась успешно. Я стоял перед зеркалом и разглядывал маленькую растрёпанную девочку в грубой одежде. Вот, значит, как я сейчас выгляжу. Тонкие черты лица, чуть вздёрнутый носик, карие глаза. Пышные, немного вьющиеся волосы, торчащие во все стороны будто их наэлектризовали. Туванчик. <смех> Цвет светло-русый, в тон моей неказистой сельской одежде. Довольно широкие скулы и округлый подбородок. Ещё не оформился до конца. Надеюсь, я не буду слишком красивой, когда вырасту. Странно слышать такое о девчонке, но всё же внутри я парень, и мне хотелось бы избежать лишнего внимания к себе. Вот влюбится кто-нибудь, А дадут меня замуж, считай в рабство. И что прикажете делать? Одежда здесь довольно простая. По большей части из серой или коричневой грубой ткани, наподобие льняной. Не мешковина, конечно, но всё равно на мой вкус слишком шершавая и жёсткая. Юбки тут носят девушки постарше, а вот дети, независимо от пола, чаще всего бегают в штанишках. Длинный свитер с заплатками на локтях и лёгкая накидка с примитивными деревянными пуговицами на случай ночных холодов. Вот и весь мой нехитрый набор вещей. Выгляжу как деревенская бродяжка. Уровень жизни здесь довольно низкий, так что никаких милых нарядов. Поселок называется Тиалос, в честь какого-то старого бога или что-то в таком роде. Типичная деревушка, сооруженная под прикрытием невысокой скалы. Пара сотен заурядных деревянных и глинобитных домов, компактно расставленных по кругу на случай нападения. У подножья скалы небольшой родник, от которого через всю деревню течет ручей. Снаружи все это обнесено плотным деревянным частоколом, плюс несколько сторожевых помостов у ворот. Никаких огородов, все земельные участки расположены далеко за оградой. А вот стоило для животных внутри. И после дождя по посёлку можно ходить только с плотно зажатым носом. Да и в прочие дни на улице пахнет вовсе не фиалками, в лучшем случае свежескошенной травой и молоком. Школа, крохотная часовня жреца и сельская ратуша по совместительству казарма расположены в самом центре Тиаллоса и сделаны в отличие от остальных зданий из камня. Думаю, их создавали при помощи магии земли. Это самые прочные и крупные строения. Ну, если не считать часовни. Вообще-то мне пока не дозволено покидать дом без присмотра, но с чердака школы довольно просто залезть на крышу. А рывок позволяет мне достаточно безопасно перепрыгивать с дома на дом. Так что вечерами я иногда выбираюсь на свободу, подышать свежим воздухом, полюбоваться закатом, понаблюдать за местным бытом. Выйти что ли прямо сейчас прогуляться, проветрить голову? Почему бы и нет? Я вылез из окна и присел на крыше, вглядываясь вдаль. Вон, пацаны из третьего класса играют на площади войнушку 4х4, с реальными учебными посохами в руках. Такими вполне можно убить. А не смотри-ка, обходится даже без травм. Самурай, блин. Я в свои 9 лет мастерски владел разве что рогаткой. Мускулистый здоровяк, местный кузнец. Кажется, его зовут Тамал. Везет огромные метра три в высоту воз дров. И как только его кляча еще на ногах держится. Ага. На крутом подъеме она все таки сдулась. «Не беда. Сам вприжжоться рядом, да и вытяните легу на пригорок вместе с несчастной клячей. Градоначальник и по совместительству капитан стражи мастер Аргус делает вечерний обход, заложив руки за спину. С ним мастера Алан и Гарм. Все трое бывшие авантюристы и наши сильнейшие бойцы. Есть еще один старый маг, но он давно на пенсии и в дела деревни никак не вмешивается. О, кажется, они заметили небольшое затруднение, в которое попал Тамал. Мастер Гарму хватился за сбрую кобылки, и она теперь отчаянно бьёт ногами в воздух. Этот дядька просто не умеет рассчитывать свою огромную силищу. Алан заботливо оцепил хомут лошади. Так ведь и задушить недолго. И тоже принялся помогать. Аргус не вмешивается. По статусу не положено. Люди здесь явно сильнее, чем в моём прежнем мире. А всё из-за системы. Высокие характеристики позволяют им буквально творить чудеса атлетики. Ладно, пора бы мне заглянуть и в свои статы. Для начала разберёмся со способностями. Что тут у нас? Немо, мне нужно объяснять тебе, что такое игровой интерфейс. Я понимаю, о чём вы, мастер. Сейчас подготовлю несколько вариантов дизайна. Как я и думал, Немо за это время стала гораздо более понятливой и инициативной. В поле зрения появились разноцветные полоски, обозначающие мой уровень здоровья, маны и прочее. Как много параметров. Здоровье 190 единиц. Мана 441 единица. Насыщение 120 единиц. Внимание 200 единиц. Выносливость 230 единиц. Думаю, все параметры завязаны на характеристике. У меня 19 телосложения, а здоровье 190. Все достаточно просто. Насыщение не слишком понятный термин. Думаю, это индикатор голода. Он единственный не полон. Что-то вроде запаса калорий. Ну да. Только подумал о еде, как живот требовательно заурчал. Так, где моя заначка? Заодно проверим догадку. Питается здесь довольно просто. Взрослые занимаются земледелием и скотоводством, выращивают злаки, овощи, корнеплоды. Внешне местные растения немного отличаются от привычных внеземных, но суть это не меняет. Ну, подумаешь, картошка фиолетовая. Съедобная, ладно. Вполне возможно, это и вправду картофель. Просто у местных селекционеров получился немного другой вид. Морковь в моем мире тоже не всегда была красной. Мясо мы едим довольно редко, в основном по праздникам, но я не жалуюсь. Зато здесь много сладких фруктов. Их высушивают, и получается лакомство наподобие фиников или кураги. Вот именно такими сухофруктами я и решил слегка подкрепиться. Немо, а что за маленькая серая полоска возле маны дергается? Для сложных расчетов мне нужны вычислительные схемы, которые создаются в центре вашей магической силы. Когда все операции завершены, схема разрушается, а мана возвращается обратно. Но чем выше нагрузка, тем больше магической силы будет временно недоступно. Вот это новость. Так надо держать это в голове. Не перегружать Немо во время боя, по крайней мере. У всего есть своя цена. Ну да ладно. Когда никаких сложных задач нет, загрузка процессора очень низкая, почти незаметная. Но если я поставлю сложную задачу, могу на время остаться вообще без магических способностей. Что-то такое было у меня в детстве. Уже и не припомню. Что у нас с характеристиками? Появилось небольшое окошко. Посмотрим. А мне это нравится. Немо, ты просто молодец. Вернее, мы оба молодцы. Имя Киара. Раса человек, пол женский. Уровень 3, возраст 4. Ранг искатель. Специальность маг-самоучка. Телосложение 19 единиц. Интеллект 44 единицы. Сила 12 единиц. Воля 20 единиц. Ловкость 23 единицы. Свободных очков развития 0. Хотя я составил игры только для тренировки мозга, благодаря виар-гонкам, которые придумала Нема, ловкость выросла почти так же сильно, как интеллект. Остальные характеристики тоже слегка подросли, в среднем на 9-10 единиц. Видимо, сейчас мои способности заточены под магией и ловкость. Интересная подборка получается. Только одна беда с этими цифрами. Моя лучшая характеристика 44. Но много это или мало? Откуда мне знать? Нема, у тебя есть данные об уровне силы окружающих людей? Нема задумалась. Серая полоска внутри индикатора маны ненадолго скакнула почти до середины, а потом вернулась обратно. Даже общий запас энергии снизился на пару пунктов. Ну да, в этом мире за электричество тоже надо платить. Ответ положительный. Метаанализ разговоров и событий подтверждает. Ваш интеллект сейчас почти на уровне среднего взрослого человека, если он не специализируется на магии. Ловкость на уровне подростка. Остальные параметры являются нормой для шестилетнего ребёнка. А мне сейчас четыре с половиной! Дамы и господа, Ваши овации. Теперь я официально читер. Ладно, с этим тоже надо быть осторожным. Если кто-то сможет определить мои характеристики, то сразу поймешь, что здесь что-то неладно. Угрозу Угроза сожжения еретика на костре пока еще никто не отменял. Нейма, ты в книгах не находила упоминаний, тут есть какие-то способы узнать чужие характеристики? Подтверждаю. Существуют люди, имеющие навык оценка. В основном это опытные торговцы, сильные маги или искатели приключений. Но если уровень этого навыка низкий, оценка дает лишь примерные результаты. Чтобы узнать о человеке все, вплоть до его способностей, нужен максимальный уровень этой самой оценки. Когда детям исполняется 12 лет, многие родители отправляют их в крупные города для поступления в высшие учебные заведения. Там характеристики будущих студентов тоже оцениваются ради выбора подходящей специальности. Еще можно узнать свои характеристики в храме у местного жреца. Вот как. Значит, мне следует избегать крутых магов и опытных торговцев. А если я пойду в институт, там меня тоже могут раскрыть. Но ничего. Время есть. Попробуем что-то придумать. Как стану постарше, можно будет списать на гениальность. Но четырёхлетний ребёнок с характеристиками взрослого это повод для беспокойства. От могущественных людей лучше пока держаться подальше, не смотреть в глаза и всё такое, не привлекать к себе внимания, в общем. Наvocценке тоже неплохо бы заполучить. Надо будет выяснить, как это сделать. Ладно, давай посмотрим мои навыки. Должен же я чётко представлять, на что сейчас способен. Ассистент третий уровень. Нема явно подросла за это время. Сразу видно, что старалась изо всех сил. Она даже сумела создать свой детский аватар, чтобы играть со мной малышкой в активные игры. Правда, выглядела она в точности как я. И, наверное, это было довольно странно играть самим собой. Магия исцеления. Второй уровень. Заклинание лечения лёгких ран и восстановления. Да, помню, как-то выдохся от беготни и попробовал направить немного маны в ноющие мышцы. Оказалось, что так можно частично восстановить выносливость. Видимо, чтобы освоить заклинание, нужно его хоть раз применить. А чтобы применить, нужно чётко понимать, как его делать. Так что без учёбы никак. Но можно и самому экспериментировать с манипуляцией силой. Магия огня, третий уровень. Ну да, я много использовал её по ночам в библиотеке. Вот она и выросла. Заклинание Поглощение пламя свечи. Не густо. Надо попробовать создать что-то более убойное. Чего тянуть? Я зажег в ладони небольшой огонёк и попытался метнуть его в старую железную сковородку, висевшую на стене. Но огонь рассеялся, едва оторвавшись от моей руки. Мана слегка просела. Ладно, всё не так просто. Потом этим займусь. Рывок второй уровень. Позволяет резко ускориться, чтобы быстро напасть или уклониться от удара. Дистанция до 3 метров, откат 10 секунд. Тратит выносливость и концентрацию. А вот это очень круто. Огромная удача, что у нас вышло получить его в простой детской игре в догонялке. Но когда за тобой гоняется дюжина азартных подростков, хочешь жить? Умей вертеться, а вернее, ускоряться. Совершенно незаменимое умение для воина. Ну и могу пригодиться. Однако, получится ли у меня колдовать на бегу? Зуб даю, для подготовки большинства заклинаний Нужно много времени, как я себе это представляю. Маг вообще должен стоять как вкопанный, когда колдует. Так ли это? Надо узнать. Может, Нэма сумеет помочь в этом вопросе? Нэма, ты можешь управлять моими движениями? Ответ отрицательный. Управление телом невозможно, только передача сигналов органам чувств. Печаль. Ладно, а как насчёт управления моей магической энергией? Ты же её используешь для этих своих процессоров. Это возможно? Уже лучше. Я пока плохо понимаю, как работает магия в этом мире, но будем считать, что с помощью Нэма билд шустрого мага уже не выглядит полным провалом. По крайней мере, пока я не приведу в порядок свои слабые стороны или не придумаю что-то ещё. Скрытность и ночное зрение, первый уровень. Это результаты моих игр в ниндзя. Ну, тоже полезно. Кто знает, где это может пригодиться. Тем более ребёнку точно не помешает. А что насчёт новых достижений? Уникальное достижение Макса Маучка. Вы обучились стихийной магии без посторонней помощи и гораздо лучше чувствуете потоки своей маны. Ваш интеллект повышен на 10%. Люблю способности со знаком процента. Пусть небольшой бонус, но очень приятный. Кажется, все уникальные достижения дают бонусы в процентах. Эту штуку я получил после того случая с камином вместе с пожирателем огня, открывшим мне эту жгучую магию. Что-нибудь еще? Мастер Лучше вам не листать дальше, подала голос Немо. В чём дело? Вам не понравится то, что вы там найдёте. Её голос показался мне смущённым. Вот уж не думал, что у неё могут быть какие-то эмоции. В чём дело? Я пролистал список, и тут мне правда стало не по себе. Геофагия. Описание. Ну что же, некоторым и такое по вкусу. Сопротивление отравлению, сопротивление ядом, сопротивление болезням? Что это за география такая? Нет, стоп. Заканчивается на флаге. То есть поглощение? Поглощение земли? Чего? Я что, землю ел, что ли? Это же сколько надо было слопать, чтобы достижение получить? Я такого не помню. Нема. Информация. Маленькие дети весьма капризные и неуправляемые существа. И это твое оправдание? Нема, ты должна была следить за мной. Тишина. Кажется, другого ответа не дождусь. В принципе, я понимаю. Сразу после стирания уровень моего интеллекта составлял около двух единиц. Я был непроглядно туп, даже по меркам младенцев. Бонусы, конечно, приятные, но теперь мне как-то не хочется показывать кому-либо свои способности. А нельзя её просто удалить? Ах, нема-нема. Ну хорошо, хоть не какашки.